56. Встреча Победа над принцессой далась Дзиюних нелегко. Она провела в запертине, не видя солнца почти 6 лет. Ее тело утратило былую гибкость и проворство. Принцесса Шунде была любимой ученицей наставника государства, частично усвоила его навыки и не без оснований гордилась своими способностями. При поддержке своих приспешников она наносила удары, как только выпадал удобный случай. У Дзи Юньхэ глаза разбегались от такого числа противников. Она получила несколько ран, кровь заливала ее тело. К счастью, за годы мучений Дзи Юньхэ привыкла к боли и не теряла присутствия духа. Не заботясь об обороне, она сосредоточилась на атаке, бросив на нее все силы. Ее не волновало, сколько крови она прольет и сколько ран получит. Она стремилась достичь цели во что бы то ни стало. Наконец, все покорители демонов были повержены, а принцесса выбилась из сил. Увидев, что может сразить соперницу одним ударом, бледная как смерть Дзиюньхе ринулась вперед. Неожиданно принцесса обхватила рукой стоявшего рядом мастера и загородила себя его телом. Меч Дзи пронзил мастеру плечо. Бедолага затрепетал от страха. «Сестрица!» Не обращая внимания на стоны и крики мастера, принцесса Шуньде, взмахнув плетью, обмотала ее вокруг Дзиюньхэ и покорителя демонов, плотно связав их вместе. Вооруженная длинным мечом, принцесса проткнула тело мастера насквозь. Меч вошел мастеру в спину и уже вонзился в грудь Зи Юньхэ, но та с глухим стоном перерезала плеть и отступила на три шага назад, избежав смертельного удара. Видя, что Цзи Юньхэ все еще жива, Принцесса отшвырнула пинком тело мастера словно никчемную падаль. Покоритель демонов уже испустил дух. Подданные принцессы пришли в смятение и застыли в молчаливом ужасе. Зиюньхе зажала рану, пытаясь исцелить ее с помощью черной дымки. Обессилевшая принцесса шуньэ не в силах поднять меч, надрывно крикнула: «Все вперёд! « Все вперед, убейте ее! Покорители демонов молчали. Их духовная сила была на исходе, многие получили серьезные раны. Увидев, как принцесса обошлась с их соратником, они перепугались не на шутку. Кто-то из них открыл дверь камеры и поспешно заковылял прочь. За ним последовал второй, третий. Вскоре все покинули принцессу, за исключением бездыханного мастера, который по-прежнему лежал на полу. Совсем недавно набитая до отказа камера, опустев, выглядела просторной. В ней осталось стоять измученная Дзи Юньхэ и в конец измутанная принцесса, обе в заляпанной кровью одежде. Черная дымка заполнила рану на груди Дзи Юньхэ и остановила кровотечение. Зажав в руке обломок меча, девушка шагнула вперед. Увидев решимость в ее глазах, принцесса невольно попятилась. Дзи Юньхэ сделала еще один шаг. Принцесса, пошатываясь, подалась на два шага назад и нечаянно наступила босой ногой на брошенный меч. Ее тело резко обмякло, и принцесса рухнула на пол. Дзи метнулась вперед и оседлала принцессу, усевшись ей на живот. Одной рукой она схватила свою жертву за горло, а второй рукой силой вонзила обломок меча в пол. Клинок лязгнул у самого уха принцессы. Твой наставник сказал, что никому не позволит убить тебя. Но мир так непредсказуем. Даже на слово наставника нельзя положиться. Сквозь пятна крови на лице Дзи Юньхэ проступала безжизненно бледная кожа. Девушка смотрела на поверженную соперницу с улыбкой демона, сбежавшего из преисподней. Принцесса затрепетала от страха. «Помнишь наши парень? Дзи Юньхэ прижала обломок меча к уху принцессы. Усталость почти лишила ее сил и контроля над собственным телом. Неверным движением Дзи Юньхэ надрезала принцессе мочку уха, и на обломке клинка блеснула еще одна капля крови. Лицо принцессы, чьи ноги недавно попирали всю красоту этого мира, покрыла смертельная бледность. Ее губы задрожали, по уху стекала кровь, капли за каплей орошая полкамеры, где Дзи Юньхэ провела пять слишком долгих лет. «Я знаю, как выглядит каждый цунь этого пола. По-моему, сегодня он прекрасен, как никогда», — усмехнулась Дзи — «потому что на нем твоя кровь». Принцесса в панике застучала зубами. «Боишься? И как ощущение, когда тебе страшно?» Дзи пристально посмотрела в глаза принцессы, и улыбка на ее лице сменилась холодной яростью. «Ты выставила прекрасное условие для нашего пари, и раз ты не смогла усмирить север, я буду отрезать от тебя по кусочку». С этими словами Дзи занесла над головой принцессы обломок клинка. Внезапно тишину нарушил резкий окрик, и неведомая сила отшвырнула Дзи прочь от ее жертвы. В последний миг... Лезвие в руках девушки силой полоснуло принцессу Шуньде по лицу. Обломок меча распорол принцессе обе щеки и рассек переносицу, оставив после себя длинный кровавый след. С пронзительным визгом принцесса подскочила и уселась на колени. Закрыв руками лицо, она почувствовала, как по пальцам струится кровь. Мое лицо! Мое лицо! заголосила она от боли. Удар, отбросивший Дзи Юньхэ в сторону, лишил девушку последних сил. Сев на колени, она потрясла головой, чтобы прогнать заславший глаза туман и разглядеть того, кто стоял перед ней. Это был повзрослевший Джулин, молодой генерал в доспехах из темной стали. Принцесса. Увидев обезображенное лицо сестры, Джулин обернулся в порыве гнева и злобно уставился на Дзи Юньхэ. «Подлая тварь!» «Нужно было убить тебя пять лет назад прямо у въезда в долину!» Он выхватил из-за пояса длинный нож и рубанул, что было сил. Дзи Юньхэ пыталась блокировать удар с помощью черной дымки, но все эти годы Джулин не тратил времени даром. Его клинок прорвал черную пелену и должен был вот-вот разрубить Дзи Юньхэ пополам. Но тут в лицо Дзи Юньхэ пахнул свежий ветер. Чистый, как проблеск небесного света Или капля воды, упавшая в потаённый родник Следом мелькнула прядь серебристых волос Свет проник в угасшие зрачки Дзи И она медленно открыла глаза Казалось, небеса пришли ей на помощь И придали сил, чтобы поднять голову Ослепительно белая рука Перехватила занесенный генералом нож И выкованный из темной стали клинок упал Словно был сделан из ваты И хотя пришедший не сдвинулся с места, до ушей генерала донеслись звуки утреннего колокола и вечернего барабана. Примечание. Утренний колокол и вечерний барабан. Устойчивое выражение. Отсылает к практике буддийских монастырей звонить по утрам в колокол и бить вечерами в барабан. Фразеологизм используется в значении «призыв к добродетели и чистоте», «побуждение прийти в себя», осознать свои мысли и поступки. Мощный удар отбросил Джулина в сторону, впечатав спиной в стену камеры. Генерал скончался, даже не успев выплюнуть скопившуюся во рту кровь. Принцесса Шуньде в испачканном красном платье закрыла руками лицо. Трепеща от ужаса, она разглядывала сквозь пальцы убийцу брата. «Тритон? Чан И. Среброволосый, синеглазый, холодный, бесстрастный, он единственный сиял безупречной чистотой посреди залитой кровью камеры. Он ни капли не изменился. Изменилась Дзи Потрясение, которое она испытала при виде Чан И теперь, было гораздо сильнее, чем при их первой встрече.